Вообще, тактика запугивания, раскола крестьянства сработала в коллективизацию очень сильно. В ходе коллективизации происходило изменение норм общения в деревне. Вот что говорит о жизни в родной деревне Скрябине в период коллективизации Котельников, 1921 года рождения. Люди в одной деревне жили не одинаково по разным причинам. В некоторых семьях было много едоков, а мало работников, в других работали с прохладцей и вели хозяйство спустя рукава. Всегда они оставались в долгах, особенно в хлебе. Были и такие из всех деревенских, что жили совсем бедно. Их избушки крыты соломой, скот не держали и в основном сбирали по другим деревням. Им не укажешь Как так задумали жить? В 1928-1929 годах появилось много прохожих людей, собиравших по деревням милостыню на пропитание. Они рассказывали, что там далеко на Волге была засуха, хлеб не уродился, люди мрут от голода. Да и есть указ советской власти в деревнях всех крестьян объединять в коммуны и колхозы. принимать в них будут только бедняков а кто живет хорошо у тех будут отбирать землю и хлеб и скот деревенские мужики и взрослые парни почувствовали большие перемены в жизни деревни по железной дороге на котлас почти ежедневно шли составы товарных вагонов в которых везли людей целыми семьями эти вагоны теплушки охранялись конвоирами с собаками Люди говорили, что везут на север, на Печору, контру и кулаков, которые идут против советской власти. Мальчишки моего возраста босиком бегали на разъезд посмотреть на эти охраняемые поезда с людьми. Мужики и бабы стали сдержанее друг с другом, даже сосед с соседом. Из деревни ночью выехали два брата: Степан и Иван с жёнами. А куда уехали, никто не знал. Уполномоченный сельсовета приехал в деревню, передал скот беднякам, и два дома посреди деревни заколотили досками. Стали убывать из деревни молодые парни, которые не успели пожениться и обзавестись семьей. Шли слухи, что уезжали в Архангельск и Мурманск. Там берут без паспортов и метрик на пароходы. Осень 1929 года принесла в жизнь деревни большие перемены. В деревню приехали уполномоченные с района и председатель сельсовета Кочкин. Собрали всех людей деревни под липу. Здесь обычно собирали деревенский сход еще в незапамятные времена. Стали объяснять, что мол для лучшей жизни в деревне советская власть предлагает всем жителям деревни объединиться в коммуну. В коммуне все будут равными. Не будет ни бедняков, ни батраков. Земля и скот будут общими. Все будут питаться из одного котла. Будет организована общая деревенская кухня и столовая. Несколько дней длилась канитель организации коммуны. Большинство деревенских семей подписались за организацию коммуны, однако ночами стали уничтожать, пускать под нож свою скотину. особенно овец, чтобы не сдавать в общее стадо. Пустующие два дома и все дворовые постройки к ним использовались для столовой и красного уголка. Вся эта затея с коммуной шла подчас трагически. Несколько крестьянских семей отказались войти в коммуну, а престарелые, особенно старушки, сидели дома. Никуда ни в столовую, ни на улицу не выходили из домов и молясь Богу причитали: "Что же это? Не представление ли света? Появлялись деревенские ссоры, доходившие до драк. Иногда безлошадный мужик запрягал в сани чужого коня, или один меньше другого подвозил зерна к общему амбару. Куда-то исчезла прежняя крестьянская дружба, И радость труда. Дети и подростки часто ругались и дрались между собой, меньше пели девчонки, и стал замолкать голос гармошки, хотя гармонистов в деревне было немало. Зима и начало 1930 года в деревне прошли спокойно. Я уже ходил в школу за полторы версты в деревню Тчаниково. Школа была в пятистенном доме зажиточного мужика Фильки Пугаря, который тоже, как и многие другие, перед организацией коммуны уехал Бог знает куда. Ребятишки и девчонки ходили в школу из шести деревень. Верхняя одежда шапка зипун, сшиты из овечьих овчин. Рубашка, штаны из сурового домотканого холста и покрашены черной и синей краской. Валеночки имели не все дети. Остальные носили лапти и портяночки, обмотанные веревочками из липовой коры. Да и взрослые деревенские одевались небогато. Для праздников хранилась одна рубаха и штаны, а в обыденную рабочую пору носили всякую одежду, даже сплошь штопаную заплатками. У каждого школьника была сшита сумка из холста на лямочке через плечо туда укладывали тетрадки, кусок хлеба и две-три картофелины и четушку молока это провизия на обед в деревне нам в столовой приходилось поесть только вечером да и то после того как поужинают взрослые весна 1930 года была ранней во второй половине марта снег убывал с невероятной быстротой. Днями солнце так пригревало, что пришлось убирать остатки снега с крыш домов и других построек деревянными лопатами. В начале апреля, кажется, 11 или 13 числа, ожидали праздник Пасху. В праздничные дни готовили что-нибудь вкусное из еды и обязательно варили яички куриные в луковых перьях в чугунке. Тогда они получались светлые темно коричневые а иногда с крапинками. Это большая радость ребятишкам. Однажды утром я проснулся, а на улице шум, крики, мычание коров, блеяние овец и ещё что-то непонятное. Мы дети выбежали на улицу из дома и сначала не поняли, что случилось. Люди, мужчины, женщины, подростки разгоняли коров, тёлок, овец по своим дворам. «Комуна распалась!» — Кричали все и тащили к своему дому кто сани, кто хомут, кто вёл своего коня, приговаривая: "Будем жить по-старому. Зачем нам коммуна?" Больше двух недель мужики уточняли и распределяли сначала скот и зерно по дворам, в зависимости кем и сколько было сдано в коммуну. Потом делили сено, солому, фураж и всякую утварь вплоть до ложки, ножа, топора и ведра. Несколько семей в деревне от коммуны не получили ничего, ведь они ничего туда и не сдавали, а прокормились всю зиму справно. Уполномоченные из района и сельсовета снова определяли на каждое хозяйство налоги сдачи государству хлеба, молока, мяса. Шли разговоры, мол, коммуна распалась из-за кулаков. Кулаки идут против советской власти, их надо ликвидировать как класс. В газетах сообщалось, что где-то организуют колхозы, и это главная линия коллективизации сельского хозяйства. После встряски, которую дала коммуна, мужики снова по единоличному способу С ранней весны готовились к севу хлебов. В полях все полоски были прохожены каждым хозяином, поставлены в борозды тычки с пятном, знаком, присвоенным семье жителя деревни по родству из старины. В душе радовались развалу коммуны, которая не обещала хорошей жизни крестьянину. По талому снегу на лошадках Запряжённых в сани, мужики старались как можно больше вывезти навоза, каждый на свои полоски земли. Деревенские люди снова вставали с восходом солнца и любую работу выполняли с необыкновенным прилежанием. Дети бросали школу и помогали в работах семьям. Стали забываться обиды, но жизнь каждой семьи проходила по-разному. У некоторых мужиков не было ни зернышка, чтобы обсеять землю, и они пошли в заём к тем, кто не вступал в коммуну. В каждом доме с любовью ухаживали и за скотиной, ведь она стала своя, а не общая. За лошадкой уход был особый. На хорошем коне держалось все хозяйство в исправности. Посадку картофеля И все полевые работы закончили рано, до Троицы. Однако в полях после сева можно было встретить и незасеянную, пустовавшую полоску земли, о чем раньше грешно было и подумать. Престольный праздник, Троицын день, встречали по-праздничному. Ждали гостей, больших разговоров, готовили вкусную еду. В 6 верстах от деревни, на разъезде Новый на железной дороге, строили лесопункт. В длинных деревянных бараках, обнесенных забором, жили и работали высланцы, как их называли в деревне. Эти люди заготовляли лес, тесали шпалы и грузили их в вагоны. На подвозку шпал стали назначать мужиков с лошадками, Из ближних деревень по разнарядке и сельсовета. За зиму надо было выработать 40 трудонорм каждому мужику направляемому туда. А направляли в основном тех, у кого лошадка упитана, да и сам мужик справный. В народе пошел разговор, да и газеты писали, что в стране идет сплошная коллективизация. Деревня объединяется в колхозы. привезут мол трактора, косилки, молотилки и другие машины. Осень 1932 года памятна всем, кто жил в это время в деревне. Приехали уполномоченные из района и сельсовета. Собрание жителей деревни собирали с раннего вечера и при керосиновой лампе просиживали до утра. предлагали организовать колхоз, в который входили бы три деревни: Скрябина, Грибачева, Тчаникова. Согласие записаться в колхоз дали 5 шесть людей, которые так жили, как говорят, из кулька в рогожку. Более толковые и трезвые мужики убеждали, что коммуна доказала, что это путь неправильный, а колхоз почти то же самое. Время шло. Наши деревенские не записывались в колхоз. Они говорили, что будем платить налоги, сдавать государству хлеб, мясо, молоко. Не нужно отбирать у мужика землю, скотину, инвентарь. Но в районе к концу 1932 года уже организовали несколько колхозов названиям Свобода, Восход, имени Молотова, Красная звезда и другие. Это все описывалось в листовках и в районной газете Знамя Севера, которая стала выходить с 1 января 1932 года. Стали искать виновников, кто саботирует организацию колхоза. В одной из зимних ночей из деревни вывезли две семьи на станцию Пеньюг. и отправили в вагонах на север. После таких мер собрания пошли в в большинстве случаев молчком. Люди говорили: язык иногда враг. Зачем Мише Митькину, Ивану Петину понадобилось кричать на собраниях? Нашли себе дорогу на север. На одно из собраний уполномоченные привезли мужиков из деревень Грибачёва и Тчаникова, которые сказали, что жители их деревень записались в колхоз. Один за другим, под выкрики и плач, баб, мужики, подписывая согласие войти в колхоз, подходили к столу, где сидели уполномоченные власти. Общее собрание жителей трех деревень происходило в Тчаниково, в доме школы. Организованный колхоз назвали комбайн. Председателя привезли из прихода Михаила Архангела Савина Михаила Офремовича, мужика лет 45. Контору определили в этой же деревне. Наметили строительство скотного двора для коров, телятника, склада под зерно и других нужных хозяйству построек. В каждой из деревень остались хозяйства которые категорически отказались от вступления в колхоз. В нашей деревне таких было четыре хозяйства. Через года два их затвердили. Определили каждому налог сдачи хлеба, мяса, молока, который они выполнить не могли, и все их пожитки сдали на торги с молотка. Как кулаков, а самих вывезли на другие поселения. Коллективизация привела к разгрому устоев русской деревни вспоминает студент кафедр того времени летом была два месяца на практике в селе Старая Тушка в 1930 году не стало там загонов для коров за рекой коровы были обобществлены народ стал другой на полях на жатве Можно было слышать похабщину даже от женщин. Был разгромлен старинный кирпичный завод, закрытая частная типография, печатавшая старорусские и старообрядческие книги, иконописная мастерская. Раньше семьи были патриархальные. Старший всегда почитался глава до конца жизни. С уважением относились друг к другу. Пойдешь в лес по ягоды, грибы, орехи, устанешь, присядешь у деревни, из чужого дома позовут, угощать станут, хотя не знают. Постороннего человека нужно встретить, обогреть, накормить, и это норма жизни. Гадали часто на праздники, в крещение, в любой мороз, девушка в кокошнике в сарафане, девки шли к реке к проруби с песнями брали святую воду и заготовляли на целый год ничего этого не стало Жуйкова